Вовсе не грозит гибель. Он еще будет знакомить вас с чудесами океана. Наше путешествие только лишь началось, и я отнюдь не желаю так скоро лишиться вашего общества. Однако ж капитан Немо отвечал я, делая вид, что не понял смысла на смешливую фразу. Мы сели на мель во время прилива. Вообще в Тихом океане сила прилива очень незначительна, и если вы не освободите науте высоты излишнего балласта, я не вижу, каким способом судно снимется с мелью. Морские приливы в Тихом океане. Незначительные силы, вы правы, господин профессор, ответил капитан Немо. Но в Торосовом проливе разница между уровнем прилива и отлива воды в полтора метра. Нынче 4 января.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 но приросло к месту, словно коралловые полипы уже успели вмуровать его в свой несокрушимый цемент. — господин профессор, — сказал Нед Ленд, подойдя ко мне, едва лишь капитан удалился с палубы. — Ну-с, друг Нед, стало быть, будем ожидать прилива девятого января. Оказывается, луна любезно снимет нас с мели. «Только всего?» «Только всего?» «И капитан в надежде на луну сложит руки?» «Не пустит вход якоря, машине?» «Хватит и одного прилива простодушно», ответил канцеля. Канадец посмотрел на канцеля и пожал плечами. В нем заговорил моряк. «Господин профессор», продолжал Нэт, «помяните мое слово».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 Ваш совет был бы уместен в виду берегов Англии или Прованса, но у берегов Папуа он вовсе не кстати. Им можно воспользоваться в том случае, если наутилось не снимется смели. И то я сочту этот поступок крайне рискованным. Нельзя ли хоть взглянуть на эту землю, сказал Надленд. Вот остров. На острове растут деревья. Под деревьями Разгуливают животные, земные животные, из которых изготавляются котлеты, ростбифы. Эх, охотно отведал бы я кусочек мяса. — На этот раз Нэтленд прав, — сказал консель, — я всецело присоединяюсь к нему. Не может ли господин профессор попросить своего друга капитана нема высадить нас хоть ненадолго на землю?